Марк Твен. Диетическое лечение. Лечебница, в которую мне посоветовали отправиться, называется Гохбергергаус. Она находится в Богемии, недалеко от Вены. И так как место это входит в состав Австрийской империи, то, разумеется, оно представляет курорт. Вся империя состоит из курортов. Она распределяет здоровье на весь мир. Воды ее целебны. Они разливаются в бутылки и рассылаются по всему земному шару. Местные жители пьют пиво. По-видимому, это само пожертвование. Но иностранцы, которым приходилось пить венское пиво, придерживаются относительно этого другого мнения. Особенно относительно пильзенского пива, которое можно получить в маленьком погребке в темном переулке в первом квартале. Название я забыл, но место это найти легко. Вы спросите греческую церковь, и когда дойдете до нее, идите прямо вдоль нее, первый дом, и будет эта самая пивная. Она расположена вдали от шума и движения. Здесь всегда царит воскресный отдых. В пивной две маленькие комнатки с низкими потолками на массивных арках. Арки и потолки выбелены, иначе комнаты могли бы сойти за камеры в подземных темницах какой-нибудь крепости. Обстановка простая и дешевая, нигде нет никаких украшений. Но это рай для самоотверженных австрийцев, потому что пиво здесь несравненно. В мире нет ничего подобного ему. В первой комнате вы увидите 12 или 16 дам и мужчин штатского состояния, во второй — с дюжину генералов и посланников. Можно прожить в Вене несколько месяцев и не услыхать об этом месте. Но раз услышав и побывав там, вы будете ходить туда уже постоянно. Однако все это несущественно. Мне просто хотелось сказать лишь несколько благодарственных слов за полученное наслаждение и не имеет никакого отношения к моему рассказу. Тема моя — курорты. Все нездоровые люди должны бы поселиться в Вене, пользуясь ею как базой, и делать время от времени экскурсии в окружные курорты, смотря по надобности. съездить в Маринбад, чтобы избавиться от жира, в Карлсбад, чтобы избавиться от ревматизма, в Кальтенлейт-Гебен, чтобы полечиться водами и избавиться от остальных болезней. Все это так удобно. Вы можете, стоя в Вене, из 12-дюймовой пушки попасть в бисквит в Кальтенлейт-Гебене. Приехать туда вы можете в любое время дня. Едете в феноменально медленных поездах, И все-таки в течение часа можете сменить блеск и духоту столицы на лесистые холмы, тенистые лесные тропинки, мягкий прохладный ветерок, пение птиц и на райскую тишину и спокойствие. И к вашим услугам еще множество других курортов, в которые очень удобно попасть из Вены. Все это прелестные местечки. Вена расположена в центре прекрасной гористой местности. изредка перерезываемый озерами и лесами. В самом деле, ни один город не имеет такого счастливого местоположения. Как я уже сказал, курортов множество. В числе их и Гокбергергаус. Лечебница стоит отдельно на вершине густо заросшей лесом горы и представляет собой большое здание. Она называется кур Куранштальт», и люди, потерявшие аппетит, съезжаются сюда для того, чтобы его восстановить. По прибытии моем профессор Хамбергер повел меня в свой кабинет и спросил, когда вы ели в последний раз? Сейчас шесть часов. В двенадцать. Что вы ели? Почти ничего. А что вам подавали? Самые обычные вещи. Котлеты, цыплята, зелень и так далее. Да, только не перечисляйте, пожалуйста, я не могу это услышать. Вам надоели эти блюда? — Ах, ужасно! Я хотел бы никогда об них не слышать. Вам неприятен даже самый вид кушаний, не правда ли? — Более того, он возмущает меня. Доктор подумал с минуту, потом достал длинное меню и медленно пробежал его глазами. — Я думаю, — сказал он, — что вам нужно есть вот это. Но, впрочем, вы можете выбрать сами. Я взглянул на листок, и желудок мой свела судорога. Из всех варварских затей, которые когда-либо предпринимались, это была самая ужасная. Наверху стояла разварная требуха с чесноком. Немного ниже — старая кошка, котенок, ободранная кошка. В самом низу морские сапоги с салом подаются сырыми. Широкие промежутки между этими блюдами были заполнены кушаниями, от которых стошнило бы и каннибала. Доктор. сказал я. Нехорошо шутить в таких серьезных случаях, как мой. Я пришел сюда для того, чтобы получить аппетит, а не для того, чтобы лишиться последних остатков того, что у меня имеется. Он серьезно ответил. Я не шучу. Почему бы я стал шутить? Но я не могу есть эту гадость. Почему же? Он произнес это с изумительной наивностью, не знаю, естественной или искусственной. Почему? Да потому что... «Доктор, в течение многих месяцев мне редко удавалось есть что-нибудь более существенное, нежели яичница и дрочоный. Эти ваши невероятные блюда, о, они будут вам нравиться, они очень вкусны, и вы должны их есть. Таково правило в моем заведении, и я не могу дозволить никакого отступления от него». «В таком случае, доктор, вы должны будете позволить самому пациенту «Отступить от вашего заведения!» — с улыбкой сказал я. «Я уезжаю!» Он, видимо, обиделся и сказал тоном, значительно изменившим мое настроение. «Я уверен, что вы не захотите причинить мне такую несправедливую обиду. Я принял вас с полным доверием. Вы не обманете этого доверия. Это лечебное заведение — мое единственное средство к существованию». Если вы уедете отсюда с тем аппетитом, какой у вас сейчас, это может сделаться известным, и вы сами понимаете, что люди будут говорить, что если мое лечение не подействовало в вашем случае, оно может не подействовать и в других. Вы не уедете. Вы не нанесете мне этого удара. Я извинился и сказал, что остаюсь. Вот это хорошо. Я был уверен, что вы не уедете. Это лишило бы мою семью хлеба. «А она тоже ест эти дьявольские кушанья?» «Кто?» «Моя семья?» Глаза его выразили тихое изумление. «Конечно, нет!» «Ах, нет! А вы сами?» «Разумеется, нет!» «Понимаю. Вот и еще один пример врача, не принимающего собственных лекарств. Я не нуждаюсь в них. Прошло уже шесть часов с тех пор, как вы позавтракали». «Хотите пообедать сейчас или попозже?» «Я не голоден, но мне все равно, сейчас или в другое время, и я рад бы отделаться от этого и перестать об этом думать. Приблизительно я обедаю в это время, а все авторитеты рекомендуют регулярность. Хорошо, я попробую пожевать что нибудь сейчас, хотя, правда, предпочел бы, чтобы меня высекли». Профессор протянул мне проклятое меню. «Выбирайте. Или, может быть, вы хотите попозже?» «О боже мой! Проводите меня в мою комнату, я позабыл о вашем жестоком правиле. Подождите минутку, прежде чем решиться окончательно. Существует еще одно правило. Если вы выберете сейчас, то приказание ваше будет исполнено немедленно. Но если вы будете медлить, то вам придется ждать столько, сколько заблагорассудится мне. Вы не можете получить по этой карточке ни одного блюда до тех пор, пока я не дам своего согласия. Отлично. Проведите меня в мою комнату и отправьте повара спать. Торопиться некуда. Профессор повел меня наверх и показал очень уютное и удобное помещение, состоящее из гостиной, спальни и ванной. Окна выходили на теряющиеся вдали зеленые просеки и долины, на волнистые холмы, покрытые темным лесом, благородное уединение неоскорбляемые шумной мирской суетой. В гостиной несколько полок было уставлено книгами. Профессор сказал, что предоставит меня теперь самому себе, и прибавил. «Курите и читайте сколько захотите, пейте, какую вздумается в воду. Когда проголодаетесь, позвоните и закажите себе что-нибудь, а я решу, может ваш заказ быть исполнен или нет. У вас очень упорный, тяжелый случай потери аппетита. Я думаю, что первые 14 блюд в карточке все слишком деликатны для потребностей вашего желудка. Я прошу вас в виде одолжения несколько ограничить себя и не требовать их. Ограничить себя? Ох, не беспокойтесь, вы наживетесь на мне. Надежда возбудить аппетит больного человека блюдами, которыми может соблазниться только стервятник, явное безумие. Я сказал это с некоторой горечью, потому что чувствовал себя оскорбленным таким спокойным, холодным разговором об этих новых бездушных машинах для человекоубийства. Доктор имел опечаленный, но не обиженный вид. Он положил карточку на комод у изголовья моей постели и сказал «Вот так. Тут она будет у вас под рукой». Потом прибавил «Во всяком случае, ваш случай вовсе не самый тяжелый из всех, с какими мне приходилось сталкиваться». Но все-таки это случай тяжелый и требующий энергичного лечения, поэтому я буду вам очень благодарен, если вы постараетесь сами себя ограничить и спуститесь до номера пятнадцатого, и с него начнете». Он удалился, а я стал раздеваться, так как устал, как собака, и страшно хотел спать. Я проспал пятнадцать часов и, вполне освеженный долгим отдыхом, проснулся в десять часов утра. Венский кофе. Первая моя мысль была о нем, об этом бесподобном, роскошном напитке, по сравнению с которым весь прочий европейский кофе и кофе во всех американских отелях не более как скверная бурда. Я позвонил и спросил кофе по-венски. Кроме того, венского хлеба тоже дивное изобретение. Слуга ответил мне что-то в дверное окошечко, Но вы ведь догадываетесь, что он сказал. Он посоветовал мне обратиться к карточке. Я отпустил его, он был мне больше не нужен. После купания я оделся и собрался было погулять, но дошел только до двери. Она была заперта снаружи. Я позвонил, пришедший слуга объяснил, что это третье правило. Пациент находится в заключении до первого приема пищи. До этого мне не особенно хотелось выйти, но теперь было не то. Когда человек бывает заперт, ему начинает хотеться во что бы то ни стало выйти. Вскоре я уже не знал, куда девать время. К двум часам дня я пробыл 26 часов без пищи. Мне уже довольно давно начало хотеться есть. Теперь же я был не просто голоден, а голоден с каким-нибудь крепким прилагательным. Однако я был еще не настолько голоден, чтобы взглянуть на карточку блюд. Как-нибудь надо было убить время. Я решил читать и курить. Я делал это несколько часов. Книги все были одного сорта — о кораблекрушениях, о людях, заблудившихся в пустынях или засыпанных обвалами в копьях, или умирающих голодной смертью в осажденных городах. Я читал об отвратительных кушаниях, которыми эти несчастные утоляли свой голод. В течение первых часов меня тошнило от этих блюд. Затем наступили часы, когда они уже не производили на меня такого впечатления. В следующие часы я поймал себя на том, что причмокиваю губами, читая описание какого-нибудь адского кушания. Пробыв без пищи 45 часов... Я стремительно кинулся к звонку и заказал второе по числу блюда, стоявшее в карточке. Какой-то пудинг из икры, смешанный с дегтем. Мне отказали. В течение следующих пятнадцати часов я время от времени подходил к звонку и заказывал следующее по порядку блюда, Но постоянно получал отказ. Однако я побеждал один предрассудок за другим и делал несомненные успехи. Сороковой неизбежностью я подползал к номеру пятнадцатому, и сердце мое билось все сильнее и сильнее, надежда разгоралась все ярче и ярче. Наконец, когда со времени моего последнего приема пищи прошло шестьдесят часов, победа была одержана, и я заказал номер пятнадцатый. Шесть дюжин горячих разварных цыплят в зародыше. Через пятнадцать минут Блюдо было подано. А с ним явился и доктор, радостно потирая руки. Он заговорил в большом волнении. «Вот это лечение! Это лечение! Я знал, что вылечу вас! Дорогой сэр, моя система всегда удается! Всегда!» Ваш аппетит вернулся. Вы сами видите, что это так. Скажите же сами, обрадуйте меня. «Тащите свою падаль! Я могу есть все, что помещено в вашей карточке! «Ах, вот это благородно, это великолепно! Но я знал, что добьюсь этого, моя система всегда удается! Как вы находите этих птичек?» «Никогда не ел ничего вкуснее, а между тем обыкновенно я небольшой охотник до дичи. Но не мешайте мне, я не могу отвлекать свой рот для разговоров, положительно не могу!» Тогда доктор сказал. «Исцеление полное!» Не может быть ни сомнений, ни опасности. Оставьте цыплят. Я могу дозволить вам теперь и бифштекс. Появился бифштекс, чуть не с корзину величиной, с картофелем, венский хлеб и кофе. И я съел обед, достойный дорогих приготовлений, которые я для него сделал. И все время из глаз моих капали в соус слезы благодарности. Благодарности к доктору за то, что он вселил в меня немного здравого смысла, когда я уже так много-много лет был совершенно лишен его.